Глава 63. Женщина с высокой прической, затянутая в темно синее платье с золотой вышивкой, долго и нудно говорила что это о священном браке, а Саша, подумав, что и здесь эта часть процедуры и регистрации неизменно, продолжала рассматривать обстановку в зале. Светлая персиковая тона на стенах, золотая поталь, карнизы с лихо закрученными фиговинками — название которых вертелось в голове. Мужчина, что привел их сюда, стоял за спинами брачующихся. Это Саша слышала по его сопению. В его горле что-то клокотало, как после перенесенного бронхита, и казалось, что он вот-вот зайдется кашлем, чтобы меха в его груди перестали так натужно раздуваться. Наконец, женщина предложила обменяться кольцами и обняться мужу и жене впервые в этом волшебном статусе. Роман вынул из кармана деревянную шкатулку, маленькую искусно украшенную резьбой. Внутри лежали самые обыкновенные кольца, такие, какие были у Светланы с мужем. Воспоминания навалились, как снег, упавший с крыши в самый неожиданный момент. В горле встал ком, а к глазам подкатились слезы. Новый нелюбимый и нелюбящий муж достал то, что было поменьше, и, несмотря в лицо Саши, надел кольцо на безымянный палец, протянутый ею правой руки. Саша медленно выдохнула, пытаясь избавиться от этого болезненного кома внутри, но не помогло. Она взяла второе кольцо и трясущимися руками надела на его палец. Его рука дрожала. Она подняла глаза к его лицу и увидела, как оно напряжено. Он сжимал челюсти так, словно только что она надела не золотой кругляш на его палец, Раскаленную раскалённую цепь на его шею. «Князь, обнимите вашу супругу, с которой жизнь ваша теперь связана крепче, чем любые цепи. Пусть ваша любовь не угасает до самого конца, а после Бог распорядится правильно, снова связав вас даже после вашей смерти», — лепетала умилённым голосом и дива. Саша боялась, что она сейчас начнёт петь что-то из Арии. «Бог точно не знает о наших планах». Прошептал Роман очень тихо, но Саша услышала его. Выходили они из других дверей. Оказавшись на улице, Саша поняла, почему они, сидя во дворике, так и не увидели никого, выходящего из дворца. Роман осмотрелся, потом как будто что-то увидел и указал Саша на здание через дорогу. «Мы должны отпраздновать наш союз. Там есть ресторан. Я очень голоден, жена». Сухо сказал он и последнее слово, словно выдвалось из себя с огромным трудом. «Я тоже не откажусь от еды, муж!» Саша ответила тем же тоном, и они шагнули в сторону указанного новоиспеченным мужем места. Ужин прошел в тишине, за исключением того, когда Роман попросил передать салонку, а Саша, съев удивительно вкусное рагу, попросила официанта принести пирожное и кофе. Роман, как всегда, посмотрел на нее удивленно. «У нас нет свадебного торта, так хоть этот кусок мы поделим и накормим друг друга». «Не стоит отказываться от этих мелочей, даже если они ничего не значат», — объяснила Саша спокойно. Матушка прямо перед отъездом попросила ее обязательно разделить с мужем хлеб, накормить друг друга. Это означало, что муж и жена, прежде чем съесть кусок, должны подумать, сыта ли вторая половина. «Тебе не кажется, что это всего лишь глупая сказка, не имеющая под собой никакого основания?» — недовольно спросил Роман. «Кажется, но мы же договорились быть друзьями. Почему бы нам не переживать друг за друга? Хотя, думаю, если я умру от голода, тебе будет только легче», — засмеялась Саша. Роман сначала посмотрел на нее серьезно, потом, поняв, что девушка необычно шутит, улыбнулся. «Да, прости». Наш договор с тобой вполне себе выполним, и ты лучший вариант из всех, кого мне могли навязать. Очень редкое сочетание ума, юмора и аппетита в твои годы, ответил он, и Саша засмеялась еще громче. Давай всю ложку сразу. Саша зачерпнула принесенный десерт и поднесла к лицу Романа, но получилось так, что кусочек вышел достаточно большим. У меня не такой большой рот как у моей жены», — продолжал шутить Роман, но хоть прекратил недовольно сводить брови. «Кому-то в нашей семье нужно быть обжорой, а располневший муж — не самый хороший вариант», — ответила Саша, помогая Роману засунуть предложенный кусок. Он запил его из бокала очень терпким красным вином и через минуту уже отвечал Саша тем же, старательно отломив ложкой большой кусок, кормил ее. С этой секунды что-то будто незримо изменилось. Они больше не были скованы, не чувствовали себя несчастными. Саша уговорила себя, что этот вариант хорош. Если вдруг в ее жизни что-то изменится, они найдут выход, как в случае и с ним. Пока думать об этом не хотелось, да и было рано. Сейчас впереди у них тяжелые две недели. Саша займется новыми гостями, а Роман должен будет настроить жизнь в поместье по новому. Теперь там будут жить не только люди, к которым Саша уже привыкла. Теперь с ними будет жить охрана. Люди, которые проследят за тем, чтобы никто больше не задумал Лихова. «Княжна Мария?» Роман даже открыл рот от удивления, когда Саша подошла с девушками, которых приняла из рук сопровождающих. Роман шагнул вперед и взял протянутые ладони светловолосой красотки в свои. «Роман!» Она буквально пару секунд задержала ладони в его руках, а после выдернула их и бросилась ему на шею. «Что ты здесь делаешь?» Девушка осмотрелась, действительно не понимая, откуда здесь появился Роман, которого, судя по всему, отлично знала. «Мы с женой встречаем гостей, которые прибыли в Кисловодск, чтобы поехать в Пятигорье, и среди них чудесным образом оказалась ты». Роман дождался, когда Мария опустит руки и встанет рядом, после чего указал на Сашу. «Александра Есенская, моя супруга». Саша в этот момент даже вздрогнула, потому что как-то даже и забыла, что ей придется менять фамилию. «Княжна Мария?» Саша чуть склонила голову и улыбнулась. «Негодяй! Ведь вы, князь, с шестилетнего возраста говорили, что возьмете меня в жены. смеялась княжна, изображая негодование. Хоть в старшем возрасте и стали говорить, что это шутка, но матушка уверяла меня, что вы не отходили от меня все время, когда нам доводилось в детстве быть рядом. А я и думаю, чего это встречающая девушка в подвенечном платье. Хоть и под пальто я вполне разглядела подол. Это значит... Да, как говорится, мы предполагаем, а Господь располагает. И еще ты была на тот момент совсем крохой. Он пытался уйти от беседы в этот момент Макара объявил, что через пятнадцать минут они отбывают. «Да, мы стали мужем и женой сегодня», — закончил роман и указал на вагон. Суматоха и помощь девушкам с обустройством не дали Саше сразу переодеться, и она чувствовала себя глупо в этом платье, суетясь, показывая купе, рассказывая, что чай подадут через полчаса после того, как поезд отправится. Когда она вошла в купе мужа, куда роман уже перенес ее с сил уже не было девушек в этот раз приехала больше пришлось освободить купе александры ее радовала такая увеличивающаяся популярность пансиона но в то же время было неудобно делить с новоиспеченным мужем одну купе она закрылась изнутри быстро скинула платье надела то в котором приехала сюда открыла задвижку и отодвинула дверь за ней стоял роман «Я не стал торопить тебя, но позволь мне тоже сменить это на что-то более удобное». Указав на свой мундир, он бросил взгляд на сложенные на постели повседневные брюки и свитер. «Да, конечно». Саша опустила глаза и направилась к выходу. «Макар передал нам вот это». Роман указал на бутылку, которую принес с собой. «Это вино из граната». Как он заявил... Оно кислое, но по бокалу вы должны выпить в первый день вашей супружеской жизни, иначе вся жизнь будет кислой». Роман засмеялся, прошел в купе и, осмотревшись, поставил бутылку на стол. «Ну, после торта, думаю, это не самое страшное испытание». Саша вышла из купе и направилась в кабину. Поезд тронулся, оставив ее прежнюю жизнь и маломальские планы позади. «Теперь...» Нужно было все планировать заново.